Глава 367. Лё и Тянь Фэн. Ван Лень вышел за пределы жертвенной арены и увидел, что остался лишь он один, все зрители уже ушли. Он махнул правой рукой, подбирая из земли нефритовую табличку, которая оказалась картой, картой холма Судзаку. Ван Ленин ненадолго задумался, а затем сел на землю в позу лотоса для медитации. Во время битвы с Красной Бабочкой он получил довольно серьёзные ранения, и сейчас уровень его культивации крайне неустойчив. Даже если выпить серебряного эликсира, все равно не удастся восстановиться за короткое время, для полного выздоровления нужно полностью отрешиться от мира и лечить раны. Через значительный промежуток времени, когда небо начало светлеть, Ван Лень хлопнул по сумке, выпуская из неё комара. Он пересел комару на спину, отдал приказ и снова отдался медитации. Ночь в Судзаку была спокойной, Висевшая высоко в небе луна посылала свои золотые лучи на землю. На третий день полета Ван Лень добрался до заднего склона холма Судзаку. Вид был просто изумительным. Холм Судзаку является священным местом, в нем располагается резиденция Судзаку, и потому холм считается запретным местом, куда вход обычным людям заказан. Само место было не очень больших размеров. В холме была пещера, которая делилась на четыре уровня, На втором уровне располагалось два пруда, испускающих белый пар. Этот пар, поднимаясь к потолку пещеры, вел себя по-разному. Вылетающий пар из одного пруда превращался в ини и покрывал потолок, а из другого превращался в красную жидкость и росой стекал по стенам пещеры. Получается, первый пруд был с ледяной водой, а второй наполнен огнем. В воде в первом пруду было около 30 тысяч лет. Судзаку добыл да планете инопланете Тяньшуан, небесный иней. и заплатил огромную цену. Пламя второго пруда тоже достигало 30 тысяч лет. Судзаку раздобыл его на планете Хуянь, пламя, и тоже за очень высокую цену. Около каждого пруда в разных узорах было разложено 99 духовных камней, источающих удивительную энергию. Внутри прудов сидели мужчина и женщина. Мужчина в огненном, а женщина в ледяном. Одежды на них было совсем немного. Мужчина был совсем не привлекательной наружности, однако неправильные черты его лица необъяснимым образом делали его красивым. Женщина же была чрезвычайно привлекательной, она не уступала красной бабочке, возможно, даже превосходила ее по красоте, и если бы здесь был Ванолинь, он сразу бы узнал ее. В этот момент в пещеру влетел старик, источающий красное сияние, и остановился перед мужчиной и женщиной. Старик выглядел точь в точь, как тот грязный старикашка, подаривший Ванолиню соломенную шляпу, однако это был не он. Постояв некоторое время молча, старик воскликнул. Цянь Фэн! Сидящий в огненном роду мужчина сразу же открыл глаза. Сконцентрировав взгляд на старике, он произнес: Цянь Фэн, приветствую тебя, предок. Красная бабочка сейчас в тайной комнате! Иди поглоти ее энергию домена!» Голос старика дрогнул. Мужчина сверкнул глазами и переспросил. Красная бабочка! Она ведь любимая дочь Снежного царства! Глаза его насмешливо заблестели. Во время битвы с Дзайнью ее домен бессердечности достиг стадии полного завершения. Правда, она сама этого еще не понимает. Так что если ты сейчас поглотишь ее домен, то он станет еще более эффективным, и тебе будет легче достичь вознесения. Я потратил так много времени, разыскивая эту девочку. Медленно произнес старик. Мужчина резко поднялся и вышел из пруда. Белый пар обильно шел от его тела. «Мне, старику, немного жаль красную бабочку. Она так много не успела сделать. Но ты ступай поскорей!» Вздохнул старик. Мужчина улыбнулся. «Предок, каждый раз, когда ты говоришь, что тебе жаль, вспомни, что это все пришельцы. Они не могут вознести славу Судзаку еще выше. Никто не может, кроме меня и соучиниться. В это время в тайной комнате в расслабляющей медитации сидела красная бабочка — Спустя некоторое время она открыла глаза и прошипела. «Занё! В следующий раз я точно убью тебя!» «Я сделаю это за тебя!» Раздался откуда-то мягкий голос. «Ты кто?» Взгляд красной бабочки забегал по комнате. Будто бы из ниоткуда вышел мужчина, слегка улыбнувшись, он представился. «Меня зовут Сянь Фэн." Сказав это, он протянул вперед правую руку. Красная бабочка изменилась в лице, Она подняла руку в магическом жесте и выстрелила лучом красного света. Мужчина покачал головой, насмешливо улыбаясь. Он пальцем погасил луч света и ткнул красную бабочку в лоб. Красная бабочка затряслась всем телом, пытаясь оказать сопротивление, но безуспешно. «Что ты хочешь сделать?» Красная бабочка попыталась взять себя в руки. Циань Фэн посмотрел на нее с нескрываемым коварством и произнёс. «Мне нужен твой домен и твои четыре стихи». В этот момент в глубине пещеры снова вздохнул старик. «Как жаль, что существует только один Содзако! Затем он посмотрел на женщину, сидящую в пруду, и громко сказал. «Люмэй!» Женщина открыла глаза и посмотрела на старика. Это была Люмэй из клана Небесного Дао, законов неба. «Ты прошла так много перерождений, побывала во множестве мест и поняла небесные законы!» «Скажи...» «Ты знаешь человека по имени Ван Линь? Он ещёник из секты Хан Йо и государства Джо! Спросил ее старик. Лю Мэй глубоко задумалась. «Да, у меня есть какие-то воспоминания о нем, но не очень яркие». Наконец сказала она. «Ван Линь за за один и тот же человек!» Лю Мэй ничуть не удивилась, она лишь покивала в задумчивости. «Раньше я готовил для тебя Джоу и его домен страсти, очень редкий домен». «Однако Джоуи исчез в царстве бессмертных», — сказал старик. Люмей продолжила раздумывать. «Скоро сюда прибудет Заню, и ты должна будешь вступить с ним в контакт. Неважно как, но ты должна оставить свою тень в его сердце. Если ты поглотишь его домен, то будешь более достойна, чем тянь Фэнесси Титл Судзако», — продолжил старик, смотря на Люмей. Та, не выходя из задумчивости, прикусила нижнюю губу. Старик разозлился. «Ты меня слушаешь?» Грозно нахмурил зон. «Я сделаю так, как ты хочешь», ответила его собеседница. Старик поднял голову и посмотрел вдаль, взгляд его прошел сквозь стены пещеры и, преодолев большое расстояние, наконец остановился на другом старике, который в данный момент уплетал куриную ножку. «Брат!» Начал старик. «Из тех четырех людей, что ты выбрал, занёс самый слабый...» Я распоряжусь немного по-другому. Надеюсь, ты не будешь возражать. Сейчас мне снова нужно уединиться, когда я вновь появлюсь, ты должен уже добиться успеха. Спустя долгое время старик отвел взгляд и исчез во вспышке красного света. Лемой встала, ее тонкая одежда прилипала к ее телу, обнажая идеально изогнутую и изысканную фигуру. На ней было бледно-розовое внутреннее платье. А затем верхнее белое платье, открывавшее ее соблазнительную шею. Складки юбки строились струились по земле, как великолепный белый лунный свет. Три тысячи прядей ее волос были перевязаны лентой, одна пред свисала перед ее грудью, ее кожа была белой, как снег, а легкий красный румянец, появившийся на ее лице, создавал очень очаровательную нежную ауру. Она была похожа на прекрасную бабочку, плывущую по ветру, но в то же время холодная, как лед. Это была Лю Мэй, По сравнению с тем, когда Ван Линь встретил ее, она была еще более привлекательной и красивой. Ван Линь — это молодой человек с большим мечом из секты Хэнь Ю. Да, он был первым, кто пришел в себя. Я не думала, что он попадется на глаза предку всего через пятьсот лет. Этот человек не так прост. Лю Мэ вздохнула и вышла из пещеры. Оставить свой след в его сердце будет несложно. Однако это правильный путь. В глазах Лю Мэ появился след замешательства. В этот момент в пещеру зашёл Тень Фэн, за ним следовала красная бабочка. Глаза красной бабочки были мертвыми, жизнь покинула ее тело, а сама она превратилась в куклу. Лемэ посмотрела на нее, но ничего не сказала, пытаясь сохранить самообладание. На расстоянии трех джанов от Лемы стоял Тень Фэн и улыбался, обнажив белоснежные зубы. Не хочешь ли удалиться отсюда? Мягким голосом спросил ее он. Лемэ тихо спросила. «Брат Тянь Фэн, скажи, эта красная бабочка лежит за твоей спиной». Тяньфэн улыбаясь сказал, «Красная бабочка уже давно умерла. Это одна из моих наложниц. Назову ее Бессердечной». Ответил он намекая на её домен. Элюмэ, развернувшись, ушла. Она поняла, что домен и вся сила красной бабочки были высосаны Тяньфэном, а сама красная бабочка стала его куклой. «Очень жаль, что такой талант закончил так плохо». За последние годы Циань Фэн высосал энергию уже трех людей и с каждым разом становился все сильней. Старик для того, чтобы взрастить нового Судзаку, не останавливался ни перед чем. Глаза Циань Фэна засветились коварством. Посмотрев вслед уходящей Лю Мэй, он тихо сказал «Рано или поздно я сделаю тебя своей наложницей! Бессердечная, что скажешь?» За его спиной продолжала лежать, не двигаясь, красная бабочка. Глаза её были мертвы. А сама она напоминала высохший скелет.